Глава первая. Несколькими днями ранее. Дарья. Здравствуй, Сильвер! Радостно провозгласила я, выбегая из здания вокзала. Солнечные лучи приятно припекали макушку. Задорный ветерок доносил голоса суетящейся толпы. Все спешили по своим делам, общались, смеялись. либо просто угрюмо молчали, стремясь попасть в здание. Как же я скучала по бешеному ритму города. Неземные мегаполисы, конечно, но что-то очень близкое, почти родное. «Девушка, не загораживайте проход!» — донеслось из-за спины. «Ухожу», — продолжая улыбаться, двинулась в сторону виднеющихся впереди карет и телег. «Куда же без ворчунов?» Они создают неповторимый антураж и атмосферу дискомфорта города. Изменения в скучном течении жизни неимоверно радовали. Наконец-то я выбралась из своего захолустья и прибыла в столицу. Прямо чувствовала, как город искрится энергией, жизнью и интересными событиями. А в деревеньке, где я жила до этого, единственным важным происшествием за последние полгода стало рождение телят. у местного аналога коровы Айсидоры. Нет, звали ее иначе. Но ей нравилось это имя, и оно ей больше шло. «Дарья!» — донесся радостный возглас, а следом меня закружило в золотисто-кудрявом вихре. Мишель, моя подруга и спасительница, крепко обняла и рассылала меня в обе щеки. «Как давно мы не виделись!» На ее лице играла широкая улыбка, а в изумрудных глазах искрились смешинки. Раньше, когда жила на земле, я читала пару книг про попаданок. И героиням тех книг несказанно везло. Не то, что мне. Им сразу выпадали различные плюшки, красивый принц или, на худой конец, герцог, замок или несколько поместьй. Мое попадание в этот мир было странным. Я просто переходила дорогу. На зеленый свет, между прочим. Но один лихач решил проскочить. Он летел на меня, не снижая скорости. И мысленно я уже попрощалась с жизнью. Но вдруг пространство вокруг меня вспыхнуло. Я оказалась на пустой дороге в незнакомом городе. Только уже не современном, а будто сошедшем со средневековых картин. проходящие мимо пьянчуги неоднозначно отреагировали на надетые на меня шорты с топом. И вот когда после чудесного спасения я начала опасаться уже за свою честь, появилась Мишель и раскидала негодяев. Привет, вжих, погладила по макошке сидящего на плечах подруги виверна. Малыш довольно прищурил голубые глазки, наслаждаясь лаской. «Мы по тебе скучали», — прорчал он. Но еще в книгах по поданкам отваливают магические способности или какой-нибудь особенный дар. Дар у меня был всегда. Я умела разговаривать с животными, но, попав в астрию, раскрыла в себе и способности к магии. Вот только они оказались взрывными и опасными для окружающих, Что бы ни пыталась колдовать, выходила в точности, да наоборот. Либо просто случался взрыв. Именно поэтому я прибыла в Сильвер. Намеревалась поступить в Академию Драконов, чтобы научиться управлять своими силами. «Что он говорит?» — поинтересовалась Мишель. «Говорит, что скучал». «А еще Мишель самца нашла», — сообщил Виверн. «И он вкусно меня кормит». «У тебя появился мужчина?» — обрадовалась я. «Вот ведь сплетник!» — хихикнула Мишель, помахав перед мордочкой виверно ладонью. «Я потом все расскажу. Сейчас у меня мало времени. Надо вернуться на работу». «То есть ты со мной не останешься?» «А зачем я тебе сегодня?» — отмахнулась она. «Ты с дороги, устала. Сейчас будешь устраиваться на новом месте». «Завтра придешь в академию, там мы поболтаем». «Ты права», — на выдохе признала я. Денег, отложенных на поездку в столицу, было не так много, потому пришлось добираться на паровом дилижансе несколько дней. Я чувствовала себя порядком помятой, хоть и радовалась тому, что наконец прибыла в Сильвер. Мишель, конечно, предлагала взять на себя траты для перемещения порталом, но я категорически отказалась». «Не зря же столько работала, А то так получится весеннее на шее подруги, а не самостоятельная жизнь». «Пошли, пошли скорее!» Мишель взмахнула рукой, и перед нами вспыхнула арка портала. Любое проявление магии вызывало во мне живейший восторг. «Как же это здорово! Заодно движение умелой ручки оказаться везде, где захочешь». «Ну, конечно, не везде». Все зависит от силы мага, есть ограничения, но все же это классно. Надеюсь, в академии мне помогут совладать с даром. Я тоже научусь правильно колдовать. Пройдя через портал, мы оказались на более тихой улочке. Здесь дома выглядели не столь богато. Не наблюдалось лавок. Небольшой спальный квартал, судя по виду. Хозяйка согласилась сдать тебе комнату до поступления в академию, «На чердаке, но там чисто, грызунов нет, и крыша не протекает. Я настроила бытовую сеть, так что можешь не переживать об уборке. Единственное, она строго-настрого запретила заводить животных». «У меня никого нет», — пожала плечами. «На данный момент я могла позаботиться лишь о себе, поэтому не рисковала брать ответственность за другое существо. Хотя, конечно, хотелось». Дома на земле у меня жили два кота, собака, морская свинка, семья кроликов и попугай. Я по ним скучала, а еще по маме с папой. Мы вошли в дом через узкую дверь, попали в полутемный коридор и двинулись по лестнице наверх. Ступени скрипели под ногами, перила немного шатались. и Я уже начинала переживать по поводу внешнего вида комнаты. С другой стороны, мои финансы ограничены. Рассчитывать на хоромы не приходится. Мы достигли последнего, пятого этажа. Мишель вставила ключ в замочную скважину и толкнула дверь. Заглянув внутрь, я вздохнула с облегчением. Помещение находилось прямо под скатом крыши, из-за чего уровень потолка разнился. Напротив двери расположилось единственное арочное окно, через которое проникали солнечные лучи, освещая помещение золотистым светом. Ковры под ногами глушили звуки шагов. Потертая временем мебель выглядела надежно. Письменный стол, стул. Кровать возле окна отделялась от общего помещения ширмой. Еще одна дверь вела в совмещенную с санузлом ванную комнату. Небольшая раковина подобия душевой кабины и унитаз. Все чистое и вполне надежное на вид. «Отличная квартирка! Спасибо, Мишель!» «За что?» — отмахнулась она. «Я просто поискала объявление вместо тебя». «Сама бы я так быстро не разобралась!» — посетовала. «У вас нет гугла!» «Чего нет?» — с улыбкой поинтересовалась она. Средства быстрого поиска по ключевым словам. «Как хранитель в библиотеке?» «Ну, почти, наверное», — рассмеялась. «Все те долгие скучные месяцы жизни в деревне, где мне удалось устроиться работать в таверне, я поглощала книгу за книгой, изучала страну, в которую попала. Но чтобы познать целую культуру, чтения далеко недостаточно». Мишель знала о моем мире так же мало, как и я о ее. Надеюсь, в Академии удастся восполнить пробелы. А то я часто попадаю в просаг из-за своего незнания местных обычаев. «Ладненько», — Мишель хлопнула в ладони. «Располагайся. Я завтра ближе к обеду зайду за тобой. Покажу Академию, выдам учебники. Может, прогуляемся по городу?» «Спасибо». Искренне поблагодарила ее. Ведь, по сути, она не обязана мне помогать. Все, что я могла сделать для нее в благодарность, это уговорить Вжиха остаться с ней жить. Теперь они стали неразлучными друзьями. Она же спасла меня, помогла устроиться в этом мире, нашла эту квартиру, а теперь оказывала помощь при поступлении. Но Мишель не считает, что делает нечто особенное. Она многим помогает. И ничего не просит взамен. Такая уж у нее натура. Надеюсь, однажды я смогу отплатить чем-нибудь более значимым за ее доброту. Завтра увидимся. Вжих махнул хвостом, тоже прощаясь. Я закрыла за чешуйчатой парочкой дверь и осталась одна в новом жилище. На губах сама собой расползлась счастливая и немного нервная улыбка. Тихо рассмеявшись, я вновь пробежалась по скромным комнатам, а потом разлеглась на кровати, раскинув руки в стороны. Совсем скоро я поступлю в академию и перееду в общежитие. Но ненадолго эта небольшая квартира станет моим новым домом, Расвернуться в свой пока нет возможности. Мне нравилась Астрия. Магия различной расы, необычные места. Все здесь приводило в восторг. Но там, на земле, остались мама с папой, мои питомцы, друзья. А потому я собиралась сделать все возможное, чтобы вернуться. Сразу как прошел первый шок от попадания в другой мир, мы обсудили случившееся с Мишель. Межмировые перемещения считались фантастикой, чем-то невозможным, поэтому она не могла помочь мне с возвращением». Но был шанс, что перемещение связано с особенностью моего дара, а так как он не поддавался контролю, было решено поступать в академию. Постепенно составился план дальнейших действий. Первым пунктом нужно было освоиться в новом мире и накопить средства. К этому этапу я подошла, насколько возможно, ответственно, ведь он являлся основным, работала, училась не смогла отложить достаточную сумму. Теперь же предстояло успешно сдать экзамены. После нескольких дней в поездке и радостной встречи с подругой я вдруг оказалась в тишине и полнейшем одиночестве, обречённая на безделье. Даже грызунов не водилось, с которыми можно поболтать. Я приняла душ, переоделась в свежее платье, Потом перекусила купленным на последней остановке дилижанса пирогом. Больше было нечем заняться. Взятые в дорогу книги давно прочитаны. Вышивать я не умела, а практиковаться в магии в новой квартире не решилась бы. Время тянулось бесконечно долго. Стрелки часов не торопились приближаться даже к полудню. Такими темпами я рисковала умереть от тоски до завтрашнего утра. С другой стороны, что мне мешает прогуляться? Вот именно, ничего. Пройдусь, осмотрюсь, подышу свежим воздухом, может, найду поблизости книжную лавку. Главное, не заблудиться и не вляпаться в неприятности. Уж с этим я справлюсь. Погода радовала ярким солнышком. Вообще климат драконьего материка довольно приятный, особенно в столице. Окружающие Сильвер, Леса и вгор защищают город от морских ветров. Но, конечно, драконий материк – громкое название, учитывая, что половину суши занимает страна под названием Инферно – владение демонов. Драконы с ними не дружат, отгораживаются мощным щитом и лишь сталкиваются в боевых конфликтах на границе подступок, которые называют «черными землями». но по большей части столкновения случаются сводящиеся там с злобной живностью а не с самими демонами одна война и так весьма прорядила население обеих стран поэтому к новой никто не стремился демоны живут там у себя острийцы здесь и в целом никто никому не мешает по крайней мере по рассказам уж не знаю как обстоят дела на самом деле И на земле, и здесь власти, скорее всего, предпочитают сглаживать острые углы, чтобы не вызывать беспокойство граждан. На всякий случай, отыскав табличку с названием улицы на доме, в котором находилась моя квартира, я отправилась на прогулку. Предположения о спальном районе не оправдались. Соседняя улица оказалась весьма оживленной. Здесь расположилась небольшая ярмарка. Между палатками сновали представители разных рас. Решив заглянуть сюда на обратном пути, я продолжила прогулку. Похоже, Мишель умудрилась найти мне квартиру рядом с центром, потому что вскоре дорога вывела меня к зданию типографии крупнейшей газеты города, а впереди показались башни вокзала. Здесь я задержалась, любуясь великолепными колоннами и скульптурами, Похожая типография расположилась в каком-то историческом здании. Громкий жалобный лай отвлек меня от изучения местной архитектуры. Из здания буквально вылетела девушка в брючном костюме кричащего салатового цвета. На ее плече висела кожаная сумка, в тон из которой пытался выбраться песик, похожий на земного пекинесса. Породы местных животных, конечно, сильно отличались от земных. скорее всего, из-за того, что здесь не проводилась селекция. Будто этот песик был крупнее, но с более аккуратной мордочкой, кудрявый и огненно-рыжий. «Спасите! Помогите!» — прокричал он. И «Я же не сдержусь!» «Представляешь, так и сказал, высосанная из пальца, даже не так, высосанная из мизинца вашего пса». Причитала его хозяйка в кристалл связи, стилизованный под изображение названного пёсика, и удерживала беднягу в сумке. «Простите», — я подлетела к девушке, отвлекая от разговора, «вашему питомцу нужно в туалет, иначе он... ну, прямо в вашу сумку». «Прямо туда», — на высокой ноте провыл бедный пёс. «Ох!» Девушка сразу прекратила вызов, вытянула из сумки собаку И выпустила из рук. Закружившись на месте, малыш припустил к ближайшим кустикам. «Готовьтесь к потопу!» — провозгласил он. «Как же я так!» — расстроилась девушка. «Бывает!» — подбодрила я ее. «Ох, если бы в сумку! Она бы меня сама на сумку пустила!» Пожаловался пёсся меня обратно к нам. «Ты преувеличиваешь!» «Ничего подобного!» Возмутилась животное. «Она ее гладит чаще, чем меня!» «Может, это подарок?» «Простите, девушка, вы разговариваете с собакой?» Недоуменно спросила моя собеседница. Я глупо рассмеялась. На земле-то иногда не удавалось проигнорировать фразы некоторых животных, из-за чего многие считали меня странной. «Здесь мало что изменилось!» «Ведь мой дар был уникальным, как выразилась Мишель». «Да, я его понимаю», — подтвердила, продолжая улыбаться. «Он считает, что вы любите сумку больше, чем его». «Что?» — глаза девушки округлились. «Вы меня разыгрываете или смеетесь?» — подозрительно прищурилась она. «Нет-нет, конечно», — замахала я руками. «Правильно». Ей эту сумку подарил ее лошадьный хахаль. Ей намекаю, что он плохой, а она только ругается. А от него, между прочим, пахнет другой самкой. Мои брови поползли вверх от удивления. Но ваш пес говорит, что сумку вам подарил ухажор. Так и есть. Подозрение в глазах девушки прибавилось. «А еще он говорит, что от вашего ухажера пахнет другой женщиной, поэтому он его не любит». «Можно поподробнее?» В голосе собеседницы появились шипящие нотки. «Конечно, я уже жалела о том, что открыла рот, но ведь и не могла просто уйти. Женская солидарность не позволяла. К тому же, раз начала, придется идти до конца». «Это грустно слышать». Коротко выдохнула она, когда я завершила пересказ слов песика. «Но я вам благодарна. Как вас зовут?» «Дарья». «Дарья, я обязана чем-то вас отблагодарить». Она задумалась на мгновение. «На соседней улице есть замечательный ресторан. Я сама туда направлялась». «Не стоит. Я угощу вас обедом», — безапелляционно заявила она. Подняла своего питомца... чмокнула его в макушку, а меня взяла за руку и потащила к развилке дорог. Отказаться не вышло. Моя новая знакомая, представившаяся Илоной, была непрошибаема и целеустремлённа, как танк. Она оттащила меня в ресторан, там заказала лучшие блюда на свой вкус. Ценник пугал, но вкус еды поубавил мою подозрительность». Пользуясь случаем, Илона через меня пообщалась со своим псом по кличке Кудрик, а потом внезапно перешла к расспросам о моей жизни. Интересовалась особенностями Дара, моим прошлым. Сбежать от нее удалось с огромным трудом. В неприятности я, конечно, не угодила и даже не заблудилась, но наткнулась на довольно дотошную натуру. А потому остаток дня прошел в квартире за чтением купленного на ярмарке путеводителя по Сильверу и поглощением приобретенных там же пирожков. Засыпала с трудом, несмотря на усталость. Все думала о том, как пройдет следующий день, пребывая в нетерпении от желания поскорее посетить академию. Но каждый раз возвращалась мыслями к родителям. «Не волнуйтесь, папа и мама». Я научусь колдовать и однажды вернусь к вам. Прошептала про себя и сильно зажмурилась, пытаясь заставить себя расслабиться. Потом же в голову пришла внезапная шалость. Сплю на новом месте, приснись жених невесте. Хихикнув про себя, я закрыла глаза и быстро заснула. Теперь с предвкушением ожидая интересных снов. Декстер. «Эй, Декс, от того, что ты перечитаешь его в сотый раз, ничего не изменится!» Борвался в мои мысли язвительный голос Кардели, оторвав меня от чтения. Потерев веки пальцами, я сфокусировал взгляд на драконицы, стоящей в дверях моего кабинета. Скрестив руки на пышной груди, она облокотилась на косяк, уперев в него пятку сапога. Черные волосы блестящими прядями спадали на плечи. Зеленые глаза смотрели насмешливо. — Что-то срочное, — уточнил я, проигнорировав ее фразу. — Обед давно прошел. Решила тебя накормить. — Я не голоден. Спасибо. Вновь уткнулся взглядом в строки дневника. — Не понимаю, как можно даже в личных записях не похвалить себя за успех, пусть и в противозаконных делах? «Да и зачем шифровать записи о ежедневной рутине?» «Декстер, такими темпами твой зад приклеится к стулу». Корделия не спешила уходить. «Мы можем пообедать и отправиться ко мне. Хорошо проведем время?» «Я уже говорил не раз», — пробормотал, перелистывая страницу. «Работа и личная жизнь несовместимы». «Ты просто не пробовал», — фыркнула она. Почему же? Пробовал. Вывод основан на собственном опыте. Советую прислушаться. Все равно, голодать вредно. Я уже перекусил. В компании же приятнее. Не будь скучным. А я когда-то был веселым. Увидимся, Декстер. Недовольно проворчала она и закрыла за собой дверь. Вновь растерев ноющие веки, я откинулся на спинку кресла. Мне подбросили сложную задачку – разобраться в темных делишках Иоганна Эльвериди, прежнего ректора Австрийской Академии Объединенных Рас, которую в народе называют просто Академией Драконов. Два месяца назад на ее территории произошел взрыв, полностью уничтоживший восточную башню главного здания. Сам ректор пропал без вести, и нашли его совершенно случайно. Во время строительных работ откопали потайную комнату под башней. Ректор погиб от активации проклятия защиты, что уже странно, ведь он имел доступ ко всем помещениям Академии. А позже начали всплывать его прошлые грешки, взяточничество в Академии, нелегальные ставки, имел место и заказ редких ингредиентов. Правда, остается загадкой, для чего они использовались. Помимо этого ко мне обратился род сообщив, что иоган присвоил в себе несколько сильных родовых артефактов. Их местонахождение до сих пор неизвестно, но даже попавший ко мне в руки личный дневник Иоганны не дал никаких зацепок, и я начинал отчаиваться. Ректор оказался настойчивым в сокрытии следов своей нелегальной деятельности». Не хотелось этого признавать. Но Карделия кажется, права. Дневник ничего не даст. Только что даст. Может, стоит вновь осмотреть квартиру Иоганна в Академии? Я и так проверила ее всеми возможными способами на тайнике. Или попробовать выбить у нового ректора разрешение на поиск других тайных комнат в Академии. Хотя кто же меня допустит к таким секретам? Впрочем, попытка не пытка. Забросив дневник в сумку, я подхватила свою трость и направился к двери. Покинул отдел по работе с магическими преступлениями, вышел на улицу, а там открыл портал. Первым делом все же решил пообедать. Разговор с Корделией пробудил аппетит. Возле академии находилась замечательная таверна. Туда я и переместился. Кормили в заведении чудесно, разве что здесь бывало шумно из-за студентов. Заняв столик у окна, я почти привычно потянулся к дневнику в сумке, но одернул себя. Это ничего не даст. Пытаясь занять себя в ожидании заказа, выглянул в окно. Мимо прошла девчушка, прижимая к груди найденного где-то котенка. У Иоганна была кошка. Правда, как выяснилось из записи, не его. Он украл животное у девушки, которая посмела ему отказать. Думаю, эта кошка с радостью бы выдала все секреты своего похитителя. Принесли заказ. Я отвернулся от окна, решив отдать должное еде. Но даже потрясающий аромат жареного мяса не смог поднять настроение. Я любила разгадывать загадки. Можно сказать, они пополняли мою личную коллекцию и ненавидел проигрывать, а сейчас как раз терпел крах в поисках. «Что-нибудь еще, господин?» — поинтересовалась официантка, кокетливо заправив светлую прядь за ухо. «Подкинь мне зацепку!» — хмуро подумал про себя, но девушке лишь улыбнулся и отрицательно мотнул головой. Уронив с подноса вилку, она присела, видимо, решив продемонстрировать содержимое декольте. Но смотрел я не туда. Взгляд прикипел к лежащей на подносе газете. «Говорящая с животными», — гласил заголовок статьи. «Похоже, в деле бывшего лорда ректора ожидается сдвиг. Мне нужна кошка Иоганна, и эта девушка — Дарья».